Это лобная кость. Эта лобная кость выдавалась наружу в одном крепком упорстве понять, что бы ни было, какую угодно ценою, понять или разлететься на части. Ни ума, ни ярости, ни предательства не выдавала лобная кость. Лишь усилие, без мысли, без чувства понять. И лобные кости. Понять не могли. Лоб был жалобен, узенький, в поперечных морщинках. Казалось, он плачет. Примечание. Комментаторы Петербурга высказывают предположение, что в своей характеристике внутреннего мира Липанченко Белый мог опираться на суждение Штейнера об Азофе, приведенное в воспоминаниях Собашниковой, Волошиной. Посмотрите на это лицо, на этот лоб. Он не способен мыслить. Посмотрите на нижнюю часть лица, она показывает непреодолимую бычью силу действия, без участия воли. Он должен беспрепятственно выполнять действия, продиктованные чужой волей. Поэтому и кажется он таким смелым. Но он выполнял только то, чего требовала полиция или чего хотели революционеры. И он был искренен, когда оплакивал их, гибель. Конец примечания. Пытливо сверлящие глазки, пытливо сверлящие глазки, приподнять бы им веки, стали бы и они так себе глазками. И они были грустными. А посасывающая воздух губа напоминала, ну, право же, губку полутора Годовалого молокососа только не было соски. Если б в губы ему настоящую соску, то не было бы удивительно, что губа все посасывает. Без соски же это движение придавало лицу прескверный оттеночек. Иш ведь тоже играет в солдатики. Так внимательный разбор чудовищной головы выдавал лишь одно: голова была головой недоноска. Чей-то хиленький мозг оброс ранее срока жировыми и костяными наростами. И в то время как лобная кость выдавалась чрезмерно наружу над бровными дугами, посмотрите на череп гориллы. В это время под костью, может быть, протекал неприятный процесс, называемый в общежитии размягчением мозга. Сочетание внутренней хилости с носорожьим упорством Неужели это вот сочетание в Александре Ивановиче и сложило химеру? А химера росла по ночам. На куске темно-желтых обой усмехалась она настоящим монголам. Так он думал. В ушах же его затвердилось. Ванька-встанька, кричит по ночам. Выписывает из Нюрнберга коробочки. Настоящий ребенок. И прибавилась от себя, расшибает лбом лбы. Занимается вампиризмом, предается разврату и тащит к погибели. И опять затвердилась «ребенок», но затвердилась только в ушах. Зоя Захаровна уже вышла из комнаты. «Нехорошо». «Странное дело». Доселе в отношении к Александру Ивановичу поведение некой особы из кони носило характер одних сплошных обязательств и обязательств навязчивых. Многомесячно, многократно, многоразлично разводила особа свой орнамент из лести вокруг Александра Ивановича. Лести той хотелось верить, и лести той верилось. Он особой гнушался. Он к ней чувствовал физиологическое отвращение. Более того, Александр Иванович Дудкин убегал от особы все эти последние дни, переживая мучительный кризис, разуверение во всем. Но особа его настигала повсюду. Часто он бросал ей насмешливо, слишком уж откровенные вызовы. Вызовы эти принимала особо стоически, с циническим смехом, Если бы он особо спросил, почему этот смех, то особо ответила бы ему, это по вашему адресу. Но он знал, что особо хохочет над общим их делом.